Часть вторая. Возвращение к пище прошлых лет. Наши гены все еще несут в себе отпечаток того, что они сформировались сотни тысяч лет назад, в те времена, когда люди были охотниками и собирателями. Со временем гены адаптировались к той окружающей среде, в которой жили наши предки, и особенно к их питанию, и с тех пор почти не менялись. Наши тела сегодня все еще ожидают рациона, подобного тому, который существовал, когда люди питались собранными плодами и добытым на охоте. Их еда состояла из большого количества растительной пищи и время от времени мяса диких животных и яиц птиц. Она обеспечивала баланс между необходимыми жирными кислотами омега-6 и омега-3, включала в себя очень небольшое количество сахаров и не содержала муки. Единственным источником чистого сахара для наших предков был мед. Они не ели злаков. Если проанализировать рацион современного человека, мы увидим, что 56% всех калорий поступают к нам из трех источников, которые не существовали в те времена, когда развивались наши гены. Очищенные сахара, тростниковый и свекольный сахар, кукурузный сироп и тому подобное, отбеленная мука — белый хлеб, белые макароны и тому подобное, растительные масла, соевое, подсолнечное, кукурузное, гидрогенизированные жиры. И получается так, что эти три основных источника калорий не содержат никаких белков, витаминов, минералов или омега-3 жирных кислот, необходимых для поддержания функций нашего тела. С другой стороны, они непосредственно кормят раковую опухоль. Рак питается сахаром. Потребление сахара возросло с космической скоростью, при том, что формирование наших генов происходило в таких условиях, когда на одного человека приходилось самое большее 2 килограмма меда в год. В 1830 году потребление сахара увеличилось до 5 килограмм, и до ужасающих 70 килограмм к концу двадцатого столетия. Немецкий биолог Отто Генрих Варбург получил Нобелевскую премию по медицине за открытие главенствующей роли глюкозы в метаболизме клеток злокачественных опухолей. Глюкоза – это продукт переваренного в организме сахара. Фактически, позитронно-эмиссионная томография, широко используемая для распознания рака, просто выявляет те области тела, которые потребляют наибольшее количество глюкозы. Если какая-то отдельная зона потребляет слишком много сахара, то очень вероятно, что причиной является рак. Когда мы едим сахар или продукты из белой муки, то есть продукты с высоким гликемическим индексом, уровень содержания глюкозы в крови быстро повышается. Тело немедленно выделяет дозу инсулина, чтобы предотвратить проникновение глюкозы в клетки. Выработка инсулина сопровождается высвобождением еще одного вида молекул, называемых ИФР – инсулиноподобный фактор роста, чья роль состоит в стимулировании роста клеток. Короче говоря, сахар питает ткани организма и способствует их росту. К тому же инсулин и ИФР – совместно оказывают еще один вид воздействия. Они активируют факторы воспаления, которые, как мы видели в четвертой главе, также стимулируют клеточный рост и, в свою очередь, действуют на опухоли как удобрение. Сегодня мы знаем, что резкие перепады содержания в крови инсулина и секреция ИФР непосредственно стимулируют не только рост раковых клеток, но также их способность проникать в близлежащие ткани. Кроме того, исследователи показали, что привитые мышам клетки рака груди становятся более устойчивыми к химиотерапевтическим препаратам, если инсулиновая система мышей была стимулирована присутствием сахара. Ученые пришли к заключению, что необходим новый класс медикаментов, снижающих пиковые значения содержания инсулина и уровень и в крови. Не дожидаясь появления этих новых лекарств, каждый из нас уже сейчас может ограничить содержание очищенного сахара и белой муки в своем питании. Уже показано, что простое сокращение этих двух факторов питания быстро действует на уровень инсулина и и в крови. Это ограничение имеет и вторичные эффекты, например, улучшение состояния кожи. Связь между уровнем сахара в крови и воспалением некоторым может показаться сомнительной. Как могут сладости, кусочек сахара в кофе или кусок белого хлеба с вареньем повлиять на физиологию? И все же эта связь совершенно очевидна, если она приводит к появлению прыщей на коже. Доктор наук Лорен Кордон занимался научными разработками в области диетологии в Университете штата Колорадо. Когда ему сказали, что у представителей определенных групп населения образ жизни, которых заметно отличается от общепринятого на Западе, на коже не возникает никаких прыщей, он захотел выяснить, в чем тут дело. Прыщи — это обычная напасть, вызванная, среди прочего, воспалением эпидермиса, которая затрагивает 80-95% западных подростков. Корден присоединился к дерматологам, исследующим кожу юношей на островах Новой Гвинеи и индейцев ачи живущих в изоляции в Парагвае. В этих двух группах они не нашли и следа прыщей. После экспедиции в журнале Archives of Dermatology появилась статья, в которой говорилось, что отсутствие прыщей напрямую связано с пищевым рационом подростков. Они питались примерно так же, как наши отдаленные предки. Никакого рафинированного сахара или белой муки, и поэтому никаких пиковых значений инсулина или ИФР в их крови нет. В Австралии исследователи убедили группу городских подростков посидеть на диете, ограничивающей потребление сахара и мучных изделий в течение трех месяцев. Через несколько недель у них заметно уменьшился уровень инсулина, ИИФР уменьшилось и количество прыщей. Во второй половине 20-го столетия в рационе жителей Запада как сорняк распространился новый компонент питания сироп с высоким содержанием фруктозы, извлеченной из кукурузы, смеси фруктозы и глюкозы. Нашему организму и так уже было трудно терпеть рафинированный сахар, который мы в него загружаем в неразумных количествах, А теперь еще этот сироп, присутствующий повсеместно в полуфабрикатах. Этот вредный концентрат сопоставим с опиумом или другим наркотиком. Извлеченный из своей естественной среды, фруктоза присутствует во всех фруктах, и смешанный с глюкозой, он не поддается действию инсулина, который вырабатывает наш организм и тем самым превращается в яд. Есть серьезные основания полагать, что сахарный бум способствует эпидемии рака, поскольку связан со стремительным увеличением уровня инсулина и ИФР в организме человека. Для того, чтобы сравнить воздействие на рост опухоли продуктов, по-разному влияющих на уровень сахара в крови, использовались мыши, которым привили клетки рака молочной железы. Через два с половиной месяца две трети – 16 из 24 мышей умерли, сахар в крови у них часто достигал максимума. А вот в группе мышей, потреблявших пищу с низким гликемическим индексом, умерла лишь одна мышь из двадцати. Очевидно, что этот эксперимент поставить на людях невозможно. Но исследование, сравнивающее выходцев из Азии с жителями Запада, дает, я считаю, аналогичные результаты. У тех, кто придерживается азиатской диеты с низким содержанием сахара, в 5-10 раз реже возникают гормонозависимые виды рака, чем у тех, чей рацион питания богат сахаром и прочими рафинированными продуктами. Кроме того, известно, что больные диабетом с высоким уровнем сахара в крови в большей степени рискуют заболеть раком. В ходе совместного американо-канадского исследования доктор наук Сьюзан Хэнкинсон из Гарвардской медицинской школы установила, что женщины до 50 лет с высоким уровнем ИФР в 7 раз чаще заболевали раком молочной железы, чем те, у кого этот уровень был низким. Другая команда, состоявшая из ученых Гарварда, Калифорнийского университета и Канадского университета МакГилла, обнаружила то же самое. В исследуемой ими группе мужчин риск заболеть раком простаты был в 9 раз выше у тех, кто имел высокий уровень ИФР. Дополнительные исследования показали, что высокий гликемический индекс аналогичным образом связан с раком поджелудочной железы, толстой кишки и яичников. Вся научная литература указывает в одном направлении. Люди, которые хотят защитить себя от рака, должны серьезно уменьшить потребление рафинированного сахара и мучных изделий из белой муки. Это означает, что нужно привыкать пить кофе без сахара. Отказаться от сахара в чае легче. Это также означает, что необходимо научиться обходиться двумя или тремя десертами в неделю. Фрукты можно не ограничивать, если они не подслащены сахаром или сиропом. Другой вариант – использовать естественную замену для сахара не вызывающую повышение уровня глюкозы или инсулина в крови. Выбор пищи согласно гликемическому индексу. Высокий гликемический индекс. Необходимо избегать. Сахар, белый или коричневый, мед, сиропы, кленовый из фруктозы, декстрозы, белая отбеленная мука, белый хлеб, булочки, рогалики, круассаны, любая другая выпечка. Белый рис, рисовые пироги, разваренные белые макароны. Картофель, особенно в виде пюре. Кукурузные хлопья и большинство других подслащенных хлебных злаков для завтрака. Чипсы. Джемы и желе, засахаренные фрукты, фрукты в сиропе. Подслащенные напитки, промышленные фруктовые соки, различные виды лимонада. Алкоголь однако во время приема пищи допускается небольшое количество низкий гликемический индекс употребляйте без ограничений натуральные сладкие нектары нектар агавы стевии медовая трава ксилитол темный шоколад от 70 процентов какао смешанные хлебные злаки из цельного зерна мультизерновой хлеб не только из пшеницы Хлеб на натуральных дрожжах, на закваске. Рис басмати или тайский рис, неразваренные, альданте. Макаронные изделия, лучше мультизерновые. Овес, проса, гречневая крупа. Чечевица, фасоль, горох, бобы, батат, сладкий картофель. Клубни ямса. Овсяная каша, мюсли, любые отруби. Фрукты в естественном виде. Особенно ягоды голубики, черники, вишни и малины, помогающие регулировать уровень сахара в крови. Для подслащивания, если необходимо, можно использовать нектар агавы. Вода с лимоном, тимьяном или шалфеем, зеленый чай, без сахара или с нектаром агавы, который непосредственно сражается с раком. Один бокал красного вина в день во время еды. Чеснок, Лук, лук-шалот, смешанные с другой пищей, они помогают понизить пиковый уровень инсулина. Чтобы замедлить ассимиляцию сахара, поступающего из пшеницы, нужно есть мультизерновой хлеб. Мука, смешанная с овсянкой, рожью, семечками и так далее. Допустимо есть хлеб, в составе которого натуральные дрожжи, закваска, а не химические аналоги, сухие, значительно увеличивающие уровень сахара в крови. По той же причине нужно избегать обычного белого риса. Заменяйте его коричневым или индийским рисом басмати, гликемический индекс которых ниже. И самое главное, нужно употреблять в пищу овощи и бобовые, фасоль, горох, чечевица. У них не только низкий гликемический индекс, содержащиеся в них мощные фитохимические вещества энергично борются с ростом опухолей. Нектар агавы, мед акации, кокосовый сахар и ксилитол. Недавно группа ученых из Сиднейского университета, которые ввели в научный обиход понятие «гликемический индекс», нашла природный заменитель белого сахара с очень низким гликемическим индексом – нектар агавы. Экстракт из сока кактуса, используемый для изготовления текилы, Имеет прекрасный вкус, напоминающий светлый мед. Он в три раза более сладок, чем белый сахар, но его гликемический индекс в 4-5 раз ниже, чем у меда. Гликемический индекс считается низким, если он меньше 55, гликемический индекс глюкозы – 100, гликемический индекс нектара агавы – между 15 и 21 а у разных видов меда между 60 и 80. Нектар агавы можно использовать вместо сахара или обычных сиропов, чтобы подсластить чай, кофе, фрукты и десерты. Среди различных видов меда самый низкий гликемический индекс имеет очень светлый мед акации – около 30. Другой натуральный сладкий продукт – кокосовый сахар – имеет гликемический индекс около 35, Еще одним его преимуществом является его кристаллическая форма, подобная сахару, к которому мы привыкли. Однако будьте осторожны и не злоупотребляйте этими тремя видами натуральных сахаров. Несмотря на низкий гликемический индекс, они остаются высоко калорийной пищей. Их избыточное потребление приведет как к увеличению веса, так и к повышению уровня триглицеридов в крови. Ксилитол – Экстракт березовой коры очень сладкий, но содержит втрое меньше калорий по сравнению с другими сахарами. Он не повышает уровень инсулина в крови и является единственным безопасным для зубов сахаром. Ксилитол можно найти в специализированных магазинах, но его цена остается высокой. Очень важно избегать сладостей и перекусов. Когда печенье или сахар в любом виде употребляется между приемами пищи, ничто не препятствует повышению инсулина. Только сочетание этих продуктов с другой едой, особенно с волокнами овощей или фруктов, или с полезными жирами, такими как оливковое масло, каноловое масло или натуральное сливочное масло, замедляет усвоение сахара и уменьшает выбросы инсулина. Таким же образом, некоторые виды пищевых продуктов, например, лук и чеснок, голубика, черника, вишни и малина или специи, подобные корице, уменьшают пиковые концентрации сахара в крови. Рацион, основанный на пище с низким гликемическим индексом, не только уменьшает возможность возникновения или развития рака. Исследовательской группой из клиники Hotel Dieu в Париже также было показано, что при этом жир, заменяется мускулами. Пищевая цепочка в опасности У каждого из нас есть подруга с избыточным весом. Еще с детства она была пухленькой. Несмотря на всевозможные диеты и регулярную физическую нагрузку, ее фигура никогда не была нормальной. Она переживает из-за своих тяжелых бедер или ног, которые не хотят становиться стройными. Даже когда ей удается придерживаться диеты, ее вес уменьшается мало. Она набирает его снова, как только прекращает активно использовать диету. Она очень тщательно избегает сливочного масла. В последние 20 лет она пользуется только маргарином. Она даже может использовать сбалансированные и полиненасыщенные масла, обычно основанные на подсолнечном масле, часто рекомендуемые диетологами. Одна из больших загадок современной эпидемиологии, не считая рака, это эпидемия ожирения. Ожирение является одним из высочайших по значимости факторов риска в отношении рака. Связь между ожирением и раком становится все более ясной. Только теперь мы начинаем понимать, что они имеют общий источник. И это не только секреция инсулина, как показали исследования, проведенные Институтом женского здоровья США, но и изменение характера потребляемых нами жиров. Давайте сначала рассмотрим загадку ожирения. Между 1976 и 2000 годами американцы значительно снизили потребление жиров на 11% и общее число ежедневно набираемых калорий на 4%. И все же ожирение продолжает возрастать с головокружительной скоростью. Оно достигло 31% за тот же самый период. Глава самого большого в мире Департамента эпидемиологии и питания, врач и доктор наук Уолтер Уиллетт, Гарвард, дал общий анализ этой ситуации в своей сенсационной статье о заглавленной «Играют ли входящие в рацион жиры основную роль при ожирении?» Нет. Этот феномен распространения ожирения параллельно с уменьшением потребления животных жиров, известный как американский парадокс, теперь поразил фактически всю Европу и даже в большей степени Израиль. Группа французских исследователей первой взялась за разрешение загадки американского парадокса. Жерар Айо В свои 60 лет сам полноватый, с глазами светящимися умом и заинтересованностью, начал с простого наблюдения. В то время, когда все объясняли ожирение склонностью к перекусам и отсутствием достаточной физической нагрузки, он указал на слабое место в такой аргументации, а именно, в Соединенных Штатах масса жировой ткани у детей до года между 1970 и 1990 годами Удвоилось. В захватывающей книге, описывающей историю их открытий, соавтор этого исследования, биохимик и агротехник Пьер Вейль, вспоминает замечание своего друга Айо. «В возрасте между шестью и одиннадцатью месяцами вы не можете обвинять Макдональдс, перекусы, телевидение и отсутствие физических упражнений. Нет, маленькие дети не перекормлены». Они все так же получают то же самое количество молока, будь это материнское молоко или смесь для вскармливания грудных детей. Айо и его коллега Филипп Гене продемонстрировали, что ответственно за детское ожирение изменение свойств молока, начавшееся с 1950 года. Возникший дисбаланс в самой природе молока действует на рост как жировых, так и раковых клеток. Нездоровая пища для коров и кур. При естественном цикле отел коров происходит весной, когда трава самая пышная, и потом они дают молоко несколько месяцев до конца лета. Весенняя трава особенно богата источниками омега-3 жирных кислот. Поэтому эти жирные кислоты накапливаются в молоке коров, выращенных на пастбищах, и в получаемых из этого молока продуктах – в сливочном масле, йогурте и сыре. Подобным же образом омега-3 жирные кислоты обнаруживают в говядине, полученной от скота, который кормили травой, и в яйцах кур, которые получали фураж, а не зерно. Начиная с 50-х годов, потребность в молочных продуктах и говядине настолько возросла, что фермерам пришлось искать пути ускорения естественного цикла производства молока и уменьшать площади свободного выпаса, необходимые для прокорма 750-килограммовой коровы. С пастбищами пришлось распроститься. Их заменили содержанием скота в стойлах. Кукуруза, соя и пшеница, которые стали основным рационом скота, практически не содержат омега-3 жирных кислот. И напротив, эти источники питания богаты омега-6 жирными кислотами. Омега-3 и омега-6 жирные кислоты называют незаменимыми, потому что человеческий организм не может сам их вырабатывать. В результате содержание омега-3 и омега-6 жирных кислот в наших организмах прямо зависит от состава нашей пищи. В свою очередь доля омега-3 и омега-6 жирных кислот в нашей пище зависит от того, что потребили со своей пищей ее поставщики – коровы, овцы, куры. Если они едят траву или зерно, то получаемые от них мясо, молоко и яйца идеально сбалансированы по омега-3 и омега-6 жирным кислотам. Баланс близок к один к одному. Если же они питаются кукурузой и соей – то в результате дисбаланс в их, а затем и в наших организмах, достигает одного к 15 и даже одного к 40. Присутствующие в нашем теле омега-3 и омега-6 жирные кислоты постоянно конкурируют за контроль над функциями нашего организма. Омега-6 жирные кислоты помогают запасать жиры и увеличивают прочность клеток, стимулируют свертываемость крови и воспаление в ответ на внешнюю агрессию. Они стимулируют образование жировых клеток с самого нашего рождения. Омега-3 жирные кислоты включены в процесс развития нервной системы. Они делают мембраны более эластичными и уменьшают воспаление. Они также сдерживают образование жировых клеток. Физиологический баланс в нашем организме в значительной степени зависит от баланса между омега-3 и омега-6 жирными кислотами исследовательно следовательно, от сбалансированности нашей диеты. Но именно этот пищевой баланс оказался сильнее всего нарушен в последние 50 лет. Коровы – не единственные сельскохозяйственные животные, подвергшиеся влиянию этого изменения. Также радикально изменился пищевой рацион кур. Яйца – воплощение натуральной, природной пищи, не содержат больше те необходимые жирные кислоты, которые они содержали 50 лет назад. Доктор медицинских наук Артемида Симопулус – известный американский врач-диетолог, возглавлявший отдел исследований в области питания в Национальном институте здоровья. В необычной работе, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine, она показала, что яйца кур, выращенных на кукурузе, сегодня почти повсеместная практика, содержит в 20 раз больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3 жирных кислот. Яйца, взятые из греческой фермы, на которой она выросла, фактически сохраняют их соотношение один к одному. Мало того, что рацион сельскохозяйственных животных претерпел радикальные изменения, так они иногда получают еще и гормоны, такие как эстрадиол, и зеранол, чтобы они набирали вес еще быстрее. Европейские законы запрещают использование этих гормонов в странах Европейского Союза, но они могут быть отменены. Эти гормоны встраиваются в жировые ткани и выделяются с молоком. В последнее время на животноводческих фермах для повышения производства молока начали использовать новый гормон. Рекомбинантный гормон роста крупного рогатого скота. РГРКРС, также называемый соматотропин крупного рогатого скота, RBGH или BST. Он воздействует на молочные железы коровы и способствует значительному увеличению выработки молока. Широко используемый в США РГРКРС все еще запрещен в Европе и Канаде. Тем не менее, в силу существующих торговых соглашений, этот гормон, похоже, найдет дорогу к тарелкам и чашкам в любом месте мира через импортируемые пищевые ингредиенты, полученные из американского молока. Как РГРКРС воздействует на человеческий организм, пока еще неизвестно. Но мы уже знаем, что он стимулирует выделение ИФР у коров, что этот ИФР обнаружен в молоке, и что он не разрушается при пастеризации. Мы уже знаем, что ИФР является главным фактором стимуляции роста клеток жировой ткани, а также ускоряет рост злокачественных опухолей. Наконец, переход с травяного корма на кукурузно-соевую смесь имеет еще один вызывающий беспокойство побочный эффект. Один из очень редких компонентов нашей пищи – имеющие животное происхождение и, возможно, обладающий полезными для нас противораковыми свойствами, это жирная кислота, называемая КЛК, конъюгированная линолевая кислота. Среди первых, кто пролил свет на роль КЛК в борьбе с ростом раковых клеток, были доктор медицины Филипп Бунью и его группа в Национальном институте сельскохозяйственных исследований в Туре, Франция. КЛК присутствует главным образом в сыре, но только в том, который получали из молока животных, питавшихся травой. Таким образом, нарушая естественное питание коров, коз и овец, мы устранили единственный противораковый ингредиент, который они могли нам дать. Маргарин намного опаснее сливочного масла. Далеко не последней каплей, изменившей наш рацион в худшую сторону, стало появление гидрогенизированных или частично гидрогенизированных транс-жиров в 60-х годах прошлого века. Речь идет о маргарине. В 50-х, когда связь между натуральными животными жирами и состоянием сердечно-сосудистой системы была установлена со всей очевидностью, жиры способствуют развитию атеросклероза, Многие диетологи и представители пищевой промышленности использовали всю силу убеждения, чтобы побудить население покупать вместо масла промышленный растительный маргарин. Но они упустили из виду тот факт, что маргарины содержат подсолнечное масло, в котором содержание омега-6 в 70 раз выше, чем омега-3, соевое масло в 7 раз выше, и каноловое масло – масло из семян особого сорта рапса, выращенного в Канаде. Самое, пожалуй, безопасное содержание омега-6 всего в три раза превышает содержание омега-3. В некоторых более современных продуктах соотношение омега-3 и омега-6 несколько лучше. Да, действительно, уровень холестерина у многих снизился, но зато возросло число воспалительных заболеваний а в некоторых странах даже вопреки ожидаемому сердечных приступов. В Израиле, например, религиозные правила запрещают одновременное употребление мясных и молочных продуктов. Таким образом, масло из рациона фактически исключено, и пищу в основном готовят либо на растительном маргарине, богатом омега-6, либо на подсолнечном масле, которое гораздо дешевле оливкового. Появился израильский парадокс отличный от американского парадокса. Для населения Израиля характерен один из самых низких уровней холестерина в западных странах, но при этом один из самых высоких уровней инфарктов и ожирения. Тесную связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями, тучностью и высоким уровнем омега-6 выявил профессор диетологии Университета Хадасса Элиот Берри. Когда Пьер Вейль приехал к нему, чтобы исследовать связи между рационом и здоровьем, Эллиот Берри, практикующий иудей, сказал ему с усмешкой. «Я, знаете ли, мало во что верю, за исключением Бога, конечно, и важности соотношения омега-6 и омега-3 кислот». Готовая пища и трансжиры Мы привыкли не только к маргарину, но и к огромному количеству уже приготовленных пищевых продуктов, таких как различные виды печенья, изделия из сдобного теста, пицца, картофельные чипсы, которые содержат гидрогенизированные или частично гидрогенизированные растительные масла, трансжиры. Эти, содержащие омега-6 жирные кислоты масла, особенно соевое, иногда пальмовое или каноловое, застывают при комнатной температуре, тогда как обычно, они жидкие даже в холодильнике. Такое изменение делает их менее перевариваемыми и более способствующими воспалению, чем омега-6 жирные кислоты в натуральном виде. Но у этих масел есть практическое преимущество. Они не теряют свежести. Вот почему их используют почти во всех готовых продуктах, которым предстоит провести недели и даже месяцы на полках супермаркетов. Таким образом, эти вредные масла взяли вверх исключительно потому, что это отвечает интересам производства и торговли. Они не существовали до Второй мировой войны, теперь их производство и продажа, начиная с 1940 года, стремительно растут. В докладе Министерства здравоохранения Голландии за 2004 год приведены оценочные данные, свидетельствующие о том, что только потребление трансжиров ежегодно является причиной смерти более тысячи человек. Для сравнения, в результате транспортных происшествий в 2004 году в Голландии погибли 880 человек. Гидрогенизированные жиры убивают больше людей чем транспортные происшествия. Профессор Фриц Мюскит, голландский специалист в области здравоохранения, сказал: "Мы тратим миллионы, принуждая людей использовать ремни безопасности и не превышать скорость, чтобы они смогли безопасно подъехать к ресторану и запихнуть в себя побольше трансжиров". Показано, что эти искусственные жиры могут специфически влиять на развитие рака. Результаты новых работ Национального института здоровья и медицинских исследований Франции, (INSERM), проведенных с участием 25 тысяч европейских женщин, подтвердили, что риск заболеть раком груди почти удваивается для женщин, имеющих в крови высокий уровень трансжиров. Это не меньший, если не больший риск, чем опасность, связанная с гормонозаместительной терапией в постменопаузе. Несмотря на уже четко установленный уровень риска, связанный с использованием трансжиров, какую бы продуктовую этикетку вы не взяли, вы увидите, что эти ингредиенты вездесущи. Возьмем порцию обычной пиццы с перцем и сыром. Она весит 192 грамма и содержит 490 калорий, больше чем четверть дневной нормы на одного человека, и 39% рекомендуемой дневной нормы жиров. И это в одной порции одного блюда в один прием пищи. Эти жиры, находящиеся в сырах и свинине, произведенных из мяса и молока животных, вскормленных кукурузой, богаты жирными кислотами омега-6 и лишены жирных кислот омега-3. В дополнение ко всему, почти 1 пятая, 4,5 грамма, это трансжиры. А дальше 48 грамм углеводов. Одна восьмая рекомендованной дневной нормы. Одна порция пиццы богата не только калориями, она также содержит в три раза больше жиров, чем обычный стейк. И эти жиры одни из самых вредных для нашего здоровья веществ. Признание этого факта привело к тому, что летом 2007 года трансжиры были запрещены в ресторанах Нью-Йорка и Филадельфии, а в январе 2010 года будут запрещены в ресторанах Калифорнии. Они запрещены также во всей пищевой промышленности Дании и Швейцарии. Наконец, у нас появилось объяснение одновременному возникновению эпидемии рака и ожирения. Изменения в нашем пищевом рационе за последние полвека указывают на виновника. Дисбаланс незаменимых жирных кислот в нашей пище, приводящий к избыточному употреблению омега-6 жирных кислот, действующий совместно с повышением уровня инсулина в крови, связанным с постоянным ростом гликемического индекса современной западной диеты. Именно эти перекосы являются факторами, связанными с определенными видами рака или с их распространением в виде метастазов, что и было подтверждено исследованиями, проведенными в лаборатории профессора Бунью во Франции. Простое гастрономическое решение. Животные, которые нас кормят, выращиваются в условиях, заставляющих беспокоиться не только за наше здоровье, но и за их тоже. Майкл Полон, обследовавший американские фермы, установил, что животные страдают даже больше, чем мы. Но самое удивительное, и это удалось доказать команде исследователей под руководством Жерара Айо, заключается в том, что сбалансировать уровень содержания омега-6 и омега-3 в нашем организме можно не только с помощью изменения нашего рациона, но и изменив корм животных, мясо или молоко которых идут нам в пищу. У животных тоже должно быть сбалансированное питание. Лен. Растение, которое выращивали с древнейших времен. Оно входило в состав греческого хлеба, который ели римляне. Так случилось, что в природе из всех семян только семена льна содержат больше омега-3, чем омега-6 жирных кислот, в целых три раза. Когда животных кормят семенами льна, после соответствующего приготовления, то содержание омега-3 жирных кислот в мясе, масле, сыре, яйцах очень сильно повышается, даже если семена льна составляли всего лишь 5% корма. После объяснения американского парадокса, к команде, в которую первоначально входили Жерар и Пьер Вейль и Филипп Гене, присоединились немало врачей, агрономов, биологов и статистиков. Эта команда разбила на две группы животных одного вида, выращенных в одинаковых условиях. Группу А кормили обычной смесью, состоящей из зерна, сои и пшеницы. Животным из группы Б давали то же самое, плюс льняное семя, объем которого составлял 5% от общего рациона. Спустя примерно неделю к участию в эксперименте подключились две группы добровольцев, Каждая группа в течение трех месяцев получала на дом продукты как вы уже догадались продукты для одной группы были изготовлены из молока и мяса животных группы а а для другой из молока и мяса животных группы б через три месяца всем участникам эксперимента сделали анализ крови у добровольцев питавшихся продуктами изготовленными из мяса и молока животных группы а было очень нездоровое соотношение омега-3 и омега- шестью 1 к 15. В другой группе это соотношение было гораздо более сбалансированным. Спустя еще три месяца добровольцев из группы Б можно было сравнивать с кретянами, древними и современными, чей рацион служит образцом и у кого меньше всего омега-6 в крови. Любителям покушать будет приятно узнать, что результат был достигнут без ограничения количества потребляемых животным продуктов. Спустя два года эксперимент повторили, но на этот раз с пациентами-диабетиками, имевшими избыточный вес. Исследователей ожидал сюрприз. Люди, потреблявшие продукты от животных, вскормленных льняным семенем, в среднем похудели на 1,3 килограмма, хотя ели ничуть не меньше других участников эксперимента. Урок прост. Когда мы уважаем потребности животных, которые нас кормят, Наши собственные тела становятся гармоничнее. Но еще более поразительно то, что мы способны на вкус ощутить эту гармонию. В свое время исследователи уполномочили независимую лабораторию провести тестирование слепым методом. 50 добровольцев, каждый в отдельной кабине, сначала попробовали на вкус мясо, сыр и масло, имевшие сбалансированное соотношение кислот омега-3 и омега-6. Животных откармливали льняным семенем. А затем обычные продукты, взятые из полок супермаркетов, при этом они, разумеется, не знали их происхождения. Большинство дегустаторов предпочли продукты от животных, которых кормили здоровой сбалансированной пищей. Как видите, наши вкусовые рецепторы способны распознавать то, что хорошо для клеток нашего тела, и сообщают нам об этом, совершенно по-иному реагируя на здоровую пищу. Детоксикация пищи. Доктор Энни Саско все еще озадачена тайнами, которые скрыты в карте распространения рака. После всех этих лет работы мы не можем сделать окончательные выводы, говорит она. Посмотрите на странный случай Бразилии. Уровень развития этой страны довольно низок, но число заболевших раком молочной железы также велико, как и в наиболее развитых странах Запада. Мои коллеги задумались, не является ли это результатом частого потребления мяса почти трижды в день, как принято в Бразилии. Ведь известно, что бразильские фермеры широко используют гормоны, ускоряющие рост животных. Ясно, что существует прямая связь между уровнем заболеваемости раком и потреблением мясомолочных продуктов. Чем больше мы едим мяса, тем выше риск заболеть раком. И наоборот, чем больше мы едим овощей, тем ниже этот риск. Хотя эксперименты, о которых мы говорили выше, не являются доказательством, они представляют нам данные, наводящие на размышления. Ученые предполагают, что когда баланс питания нарушен, создаются оптимальные условия для развития рака. И если мы признаем, что рост рака стимулируется в большей степени, токсинами окружающей среды, то чтобы противостоять заболеванию, нам нужно для начала провести детоксикацию того, что мы едим. Все приведенные выше убедительные факты позволяют дать простые советы по поводу того, как замедлить распространение рака. Первое. Старайтесь есть сахар и мучные изделия из пшеничной муки только изредка. Замените сахар нектаром агавы, акациевым медом, кокосовым сахаром. Используйте муку из нескольких видов зерна для макарон и хлеба. Или выбирайте традиционный хлеб, заквашенный опарой. Второе. Уменьшите потребление красного мяса и избегайте приготовленных из свинины продуктов. Всемирный фонд исследований рака рекомендует не употреблять более 500 грамм красного мяса и продуктов из свинины в неделю. Другими словами, это не более 4-5 стейков. Но идеально с их точки зрения, если ограничиться 300 граммами или еще меньшим количеством этих продуктов. Третье. Избегайте любых гидрогенизированных растительных жиров например, их кладут в круассаны и печенье вместо сливочного масла, и всех животных жиров, перегруженных омега-6 жирными кислотами. Оливковое масло и каноловое масло – прекрасные растительные жиры, не способствующие воспалению. Сливочное масло, но не маргарин, и сыр, хорошо сбалансированные по омега-3 жирным кислотам, также не активизируют воспалительные процессы. Омега-3 жирные кислоты находятся в органических продуктах, произведенных из мяса животных, питавшихся травой или обычным кормом с добавлением семян льна. Мы должны систематически отдавать предпочтение этим жирам, чтобы помочь нашему организму бороться с болезнями. И поступая так, мы также поможем вернуть более здоровое питание сельскохозяйственным животным, которые являются одним из звеньев нашей пищевой цепочки. Косвенным полезным эффектом явится уменьшение нашей зависимости от полей кукурузы и сои, выращиваемых на корм животным. Кукуруза и соя нуждаются в гораздо большем количестве воды, удобрения и гербицидов, чем большинство других культур. Источником 2 трети всех калорий, получаемых на нашей планете из сельскохозяйственных культур, являются сегодня всего четыре культуры. Кукуруза и соя – две основные из них. Две другие – пшеница и рис. Наконец, чтобы завершить программу детоксикации, нам нужно защитить себя от другого вредоносного явления, приводящего к распространению рака на Западе. От скопления канцерогенных химикатов в нашем непосредственном окружении. Предостережение. Даже экологически чистые продукты далеко не всегда имеют сбалансированное содержание жирных кислот. Если животных кормили кукурузой и соей, а не травой, листьями или гусеницами, в их мясе и яйцах будут преобладать вызывающие воспаление кислоты омега-6. Чтобы обеспечить надлежащий баланс, поддерживающий здоровье животных, следует кормить травой или дополнять их рацион льняным семенем или мукой из льняного семени. Ищите этикетки с надписями "откормленные травой" или "богатые омега-3".